Глава восемнадцатая Жгучее чувство, что произошло что-то неповторимое, закралось в сердце едва мы въехали в ворота. Время было еще до полуночи, но в свете луны над поместьем отчетливо виднелось кружащее над ним воронье. И, кажется, слетелось оно со всех окрестностей. Настолько была огромная стая. Перед домом никого не было, только каждые десять метров из земли торчали факелы, освещая территорию желтым колышущимся светом. «Что здесь случилось? Пока меня не было, поместье захватила секта Черного Бога? Где, черт его, Дери Игнат? Потом я увидел яркие магические вспышки, исходящие от узких продолговатых трещин, пролегающих по всему периметру особняка. Растущие за оградой деревья ходили ходуном, будто их кто-то дергал за корни, а с фасада дома сыпалась штукатурка. «Кто-нибудь вообще понимает, что здесь происходит?» Краснов стоял справа от меня. На его лице отражались ярко-голубые всполохи. «Опять аномалия?» «Сомневаюсь», — покачал я головой и повернулся к Егору. Парень был немного в смятении, потому что для него вообще все это было впервые. Он даже не подозревал о существовании скверлов. «На все вопросы я отвечу потом. А ты постарайся не принимать все близкое к сердцу». Молодой охотник кивнул. «Молодец. Уверен, что он справится. Я прошел немного вперед и увидел перед фонтаном коротышку, который держал в одной руке что-то похожее на астролябию, а второй вводил из стороны в сторону. Еще он выкрикивал команды на своем лилипутском языке, а стоящий чуть поодаль второй коротышка передавал их по цепочке дальше». Где она заканчивалась, оставалось только догадываться. Неожиданно угол правого крыла особняка задрожал и пополз вверх. Трещина, делящая здание пополам, сомкнулась. Да не может такого быть! Я быстрым шагом приблизился к коротышке с механизмом в руке и признал в нем своего приятеля Атаса. Тот обернулся и победоносно улыбнулся. Только улыбка эта больше походила на злорадный оскал чокнутого мага-призывателя, поднявшего из глубин самого опасного демона. «Грыша, царь! У нас получилось!» В этот момент под землей что-то грохнулось, а потом послышались вопли. Угол с треском осел, утягивая за собой и без того покосившуюся башню. Металлический шпиль с лязгом оторвался и копьем воткнулся в метре от второго коротышки. «Вот бред такое а!» Атас хлопнул себя по ноге и что-то прокричал на своем. Его помощник пожал плечами и передал послание дальше по цепочке. Через минуту из-под земли послышался звук, напоминающий постукивание камней, и деревья снова пошли волнами, как пшеница в ветреную погоду. «Может, ты объяснишь, что здесь творится?» «Я уже начинал терять терпение». «У всех на глазах мой единственный особняк вертят, как портовую девку, и никому до этого нет дела. А если он действительно сейчас ложится?» Атас повернулся и выставил передо мной ладонь. «Не переживай, Гриша, царь, я исправлю. Жди». «Гриша?» — откуда-то сбоку раздался голос Игната. Оказывается, он все это время находился с другой стороны дома и сейчас возвращался через сад. «Привет, парни!» «Ты что, остановить их не мог?» «Я задремал. Все равно делать нечего. Коля там с нежитью, а я здесь один. Когда они начали, было уже поздно. Но это все ерунда. Идите за мной, я вам кое-чего покажу». Толстяк развернулся и побежал к дорожке, ведущей на задний двор. Мы переглянулись с Мишей Егором и поспешили следом. Увиденное шокировало меня не меньше танцующего особняка. Я многое в жизни повидал, но с таким проявлением магии или что там используют эти малявки, сталкивался впервые, Вся площадь сада вместе с террасой, скульптурными композициями, мощенными дорожками и скамейками была приподнята минимум на полметра, причем плоскость была идеально ровной, без изломов и трещин. Даже на глаз отчетливо видно, что все работы по выравниванию производились профессионально, будто здесь трудилась целая толпа императорских архитекторов с кучей измерительных приборов, а не ватага полудиких маленьких существ. «Вода вся ушла, Гриша!» Радостно проговорил Игнат, едва не захлопал в ладоши. «Я тоже сначала не поверил, а когда увидел, чуть не прослезился. Мы б никогда так не смогли выровнять. И дом тоже. У них получится. Сам спустись, посмотри». «Куда это?» Я понял, что многое пропустил и решил срочно восполнить пробелы. Сон как рукой сняло. «Инициатива и предприимчивость — это, конечно, хорошо. Но что, если все вдруг пойдет не по плану, и дом просто разрушится? С другой стороны, выравнивать его я и в самом деле не собирался. Вряд ли такое под силу даже высокоранговым магом-строителям. Мазнул бы штукатуркой и подкрасил. Точнее, это сделали бы мои работники». Мы вернулись обратно и вошли в особняк. Атас к этому времени прекратил работы и что-то обсуждал со своими помощниками. Их вокруг него собралось почти полсотни. «Нужно спуститься в подвал, идемте, я проведу». Игнат вышагивал по холу, как заправский прораб. Пока мы лавировали между горами обвалившейся штукатурки, под ногами постоянно сновали коротышки, и каждый из них был чем-то занят. Потрясающая работоспособность. Кажется, теперь я понимаю, как можно использовать их в своих целях. Мы спустились вниз по лестнице, прошли мимо алтаря, который я, кстати, так и не изучил, и под удивленные взгляды, стоящие вдоль стен кургов, вошли в вырытую малявками пещеру. Что-то не припомню, когда я давал им разрешение на проведение масштабных раскопок. Тоннель был значительно расширен, и от него во все стороны отходили такие же широкие коридоры. Игнат, все так же изображающий себя хозяина стройки, прошел немного вперед и свернул во второй коридор слева. Сразу за поворотом открывался панорамный вид на весь масштаб проводимых здесь работ. Фундамент особняка стоял на высоких каменных колоннах, вокруг которых метрах в десяти ниже нас толпились несколько десятков кургов. Как я понял, скверлы использовали их для подъема и передвижения тяжестей, хотя могли делать эту же работу и при помощи магии. Весь изъятый из-под дома грунт просто испарился, потому что я даже не представляю, куда можно деть такой объем за столь короткий промежуток времени. Я дотронулся до стены, но никаких признаков протечки или осыпания даже не было. «Здесь явно присутствовали магия лилипутов, и она мне очень нравилась. Кроме кургов в огромном зале присутствовали и другие твари. Прямо на моих глазах один из коротышек верхом на гигантской саламандре вскарабкался по стене и повис вниз головой на потолке пещеры. Потрясающе, правда?» Игнат сложил руки ладонями и покачался на пятках. никогда не видел его таким воодушевленным. «Это Бубум!» «Какой еще Бубум?» — подал голос Егор. Он так быстро крутил головой, что я начал переживать, как бы она ни отвалилась. «Друг Атаса!» «Друг моего друга, мой друг!» — задумчиво проговорил я, наблюдая, как двое кургов начали крутить гигантское колесо, и несколько рядом стоящих колонн с разным шагом плавно поползли вверх. «Интересно, как они собираются все это засыпать? Земли-то вокруг нет?» Через минуту все присутствующие здесь коротышки дружно что-то вскрикнули. По-видимому, так они проявляют радость. Послышался лязг цепей, и прямо передо мной опустилась люлька, в которой стоял король Сквирлов, коротышка с пузом и в кожаной шапочке. Он учтиво склонил голову. «Гэнгэр благодарит, что Грыша цар позволил возводить город для мой народ. Мы как раз укрепляем твой дворец». «Чего? Что-то я не припомню такого. И какой еще город, если речь шла о поселке?» Я повернулся к Игнату, но тот только пожал плечами. «Мол, я-то здесь при чем? Ты хозяин, тебе и разбираться». «Позовите кто-нибудь сюда, Таса. не поворачиваясь, сказал я. Портить отношения с этими коротышками не особо-то и хотелось, но если не поставить их на место сейчас, можно однажды проснуться и увидеть, как один из них расхаживает по твоей комнате в твоих же тапках и пьет приготовленный тобой же напиток из чайного гриба». Я-то понимаю, что они ведут себя так, как привыкли. Но до них надо донести, где они находятся и кто здесь хозяин». Все это время, пока мы ждали Атаса, в подземном зале стояла гробовая тишина. Через несколько минут послышалось шарканье ног, и из тоннеля вышел Атас. По его виду стало понятно, что он что-то скрывает». Коротышка остановился в двух метрах от меня и, не поднимая головы, прогундосил. Грыша, царь, звала Таса и Яздес. Мне кажется, нам пора обсудить один вопрос: Сам все расскажешь, или мне начать? Когда исповедь самодеятельного скверла закончилась, его отец подошел к нему и неожиданно для всех замахнулся, чтобы ударить. Я чудом успел перехватить руку толстячка. «В моем доме я решаю, кого бить». Мы минуту стояли молча, сверля друг друга глазами, но потом он увел взгляд в сторону. «Вот так-то». «Генгыр, твой сын хочет лучшего для своего народа. Не стоит его за это наказывать. Но тебе придется присягнуть на верность и пообещать любые действия согласовывать со мной. Иначе я вас выгоню. Твоим парламентером будет Атас». «Какое твое слово?» Генгыр посмотрел на сына... А потом перевел взгляд настоящего в сторонке курга, жующего какую-то палку. «Гэнгэр говорит да! Теперь мы можем объявить война! Подземный зал потонул в рукоплесканиях. Нет, никаких войн. Пока, никаких решений без моего одобрения. Забыл? Хорошо. Кынгыр нехотя кивнул. «Ничего, привыкнет». Мы пожали друг другу руки, и я повернулся к Атасу. Но он успел сказать первым. Это сделал подарок, грыша цар. и дом». Он повел меня на самое дно подземного города и остановился напротив покрытой тряпками кучи. Снаружи вся эта композиция походила на центральную часть какого-нибудь сквера, вокруг которой на скамейках обычно отдыхают люди. И прежде чем коротышка сдернул тряпку, я уже знал, что под ней скрыто. Я нашел в подвале камень и посадил здесь. Мы хранит его. Теперь это сердце города под дворцом. Минерал, который я совсем недавно забрал из сейфа Ляхова, разросся до двух метров в диаметре и пропускал через себя уже в три раза больше объем энергии, чем было при его первой посадке. Впечатляет. Тайна обелиска силы раскрыта. Теперь у меня есть свой собственный обелиск, и он находится под круглосуточной охраной». Перед тем, как подняться, я дал официальное разрешение на строительство города. С тем условием, что в будущем будет перестроен и мой особняк. Есть у меня кое-какие наметки. Еще раз окинув взглядом грандиозную стройку, я отправился наверх. Когда проходил мимо нашей полевой кухни, до меня дошел весьма странный запах, которого здесь никогда не было, но который был мне очень хорошо знаком. Пришлось остановиться и подойти к закопченному котелку. «Блин! Я ж чайник не помыл!» — спохватился Игнат, выхватывая его из моих рук. «Фу! Ну и вонь!» — заплесневел, зараза! Сейчас выкину. Стой! Я забрал котелок обратно и обнял его, как молодой отец обнимает своего сына первенца. Накорми Егора и Мишу, и Коле тоже отнеси. Хотя ему уже не надо. Там в вездеходе ходи, едай дрова. Рога тоже занесите. Что? Какие еще рога? Но я уже не ответил. Все мое внимание было поглощено тончайшей пленкой, образовавшейся на сырой заварке. Как Игнату удалось ее получить? Почему я не смог? Ладно, неважно. Сейчас главное зарядить ее энергией и размножить. Нужны банки, много банок. Придет время, и все в округе будут пить напиток из чайного гриба. самой величайшей разновидности растительной нежити. Хотя нет, я буду держать его в тайне. Вся. теперь спать. Проснулся я рано и сразу же уселся за изучение купленных мною книг. Пробежался по гильдиям, немного по правящим династиям, но больше всего внимания уделил сельскохозяйственным и животноводческим артефактам. Без них сложно будет ускорить рост урожая. Вчерашние события не давали покоя. Хочется сделать все побыстрее и одним разом, но, к сожалению, это невозможно. Я перекусил приготовленным Игнатом завтраком, подлил остывший заварки в котелок с чайным грибом и пошел будить помощников. Также я, наконец, выпустил Колю и всех моих работников из вынужденного заточения И каждому раздал задание. Нежить пошла заново сгребать весь мусор, а успевшие перекусить Миша и Егор начали вешать на стену карту моих земель с обозначением всех деревень, реки, пруда, кладбищ и полей. Куском угля я пририсовал и недавно образовавшуюся аномалию с пещерой и проходом в иной мир. Скоро на этой карте появится много чего нового. Жаль, на нее нельзя добавить подземный город с минералом, но мне ничего не мешает сделать еще одну. В Болотном наверняка можно найти картографа. После этого я отыскал в рюкзаке амулет управления иллюзорной совой, нацепил его на шею и попробовал призвать иллюзию. Получилось не с первого раза, но результат меня обрадовал. Сова оказалась практически неотличима от настоящей, а с расстояния так вообще не было никакой разницы. Я мысленно посадил ее на камин, и она сразу же там появилась. Все, что она видела своими большими глазами, сразу же передавалось носителю амулета. «Удобная штука». Я подозвал Игната и за пару минут научил его пользоваться этим приспособлением слежки. Энергию сова потребляла непосредственно самого амулета, так что для ее применения не требовались магические способности. Посадить мы ее решили у въезда в имение, на дереве, рядом с воротами, а сам амулет перекочевал с моей шеи на шею Игната. Сразу после этого я, Миша и Егор поехали в Ваганьковское. Дел там было тоже не в проворот. Помощники пошли подбирать место для строительства полосы препятствий и парингов, а я отправился к Юрию Степановичу. Когда вошел в дом старосты, то застал его стоящим за своей конторкой. Голова взъерошена, а на опухшем от недосыпа лице читалось отчаяние. Увидев меня, староста бросил свои дела и поспешил навстречу. «Ну, наконец-то! Что случилось, Юрий Степанович? Опять кто-то умер. Хуже, Григорий. Три семьи ночью ушли. Все побросали. Ни одежду, ни курей, ничего не взяли. Ну, так это хорошо. Чего расстроился-то? А что ж хорошего-то? Как засевать будем?» Пяти мужиков крепких лишились, и старый млад. Представь, если б сейчас соседский барон пришел и сказал, что оставит в живых всех, кто ему присягнет, а остальных повесит. Вот те три семьи первыми к нему и побегут на поклон, а вас всех и в петлю. А могли бы дать отпор, но не дали, потому что побежал один, побегут и еще. Как тебе такое? Ну, хреново. «Значит, по делам, что ли, ушли? Те, кто остался, значит, свои в доску. Вот то-то и оно. осеть то все равно некому». Я прогнал энергию по каналам и вернул ее обратно в ядро. Хорош минерал. Даже как будто лучше стало, когда его глубже посадили. «Грамотный в селе есть кто?» спросил я спустя пару секунд. «Или сам писать будешь, только чтоб почерк красивый был». «Есть. Аксинья хорошо пишет. Она школу закончила и в училище год проучилась, пока земли не разделили». Я вздохнул, а перед глазами снова представилась недавняя картина. Пошли за ней. Пусть прямо сейчас придет. И двух-трех мужиков или баб позови, которые с соседними деревнями связь поддерживают. Торгуют, обмениваются или родственников, может, имеют. Неважно. Но только тех, за кого можешь поручиться. И деревни, чтоб без хозяина были. Есть такие? Да теперь уж за всех поручиться могу. Сейчас сделаем. Тогда, значит, зови тех, у кого язык стелет. Как твоя метла. «Понял. Через полчаса в доме старосты, кроме нас двоих, собралась группа из четырех человек, двух мужиков и двух женщин, а следом за ними подошла и Аксения. После того случая в бане я немного пересмотрел свое отношение к ней. Да и она глазами стреляет, что ж, скакать хочется, как тот Мерин. Мало я все-таки уделял внимания женщинам в свое время». Сейчас вот пожинаю. Но хоть душа и просит, умом я понимаю, что нельзя вот так вот взять и охмурить девушку. Какое потом ко мне отношение будет? Мигом разлетится молва, что граф-то наш, и не такой уж и порядочный. Только освоился, а уж пошел по деревенским девкам. Удивительно, что о случае в бане еще никто не прознал. Хотя, может, уже и судачат». «Теперь бумагу и ручку. Есть!» Староста достал из конторки несколько чистых листов бумаги и вытащил из стакана ручку. «Столько хватит?» «Хватит. Рассаживайтесь за столом. Сейчас Аксинья будет писать, а вы все слушать». Я повернулся к девушке, а та вдруг, не говоря ни слова, шагнула навстречу и сразу поцеловала меня в губы. «Да здесь прям каким-то сговором попахивает».